«Нет, потому что они не хотели разрушить то, для чего хранители несколько веков исследовали, охраняли и работали». «Бла-бла-бла! Этой патетической болтовнёй нас тоже осыпали всю нашу жизнь, но мы знаем правду об истинных намерениях графа де Сен-Жермена». «И что же это за правда вырвалась у меня?» На лестнице послышались шаги. «А вот и подкрепление идёт, не оборачиваясь», — сказал Пауль. «Правда заключается в том, что он лжет, едва открывает рот», — сказал Гедеон. Дворецкий отодвинулся, чтобы пропустить в комнату хрупкую рыжеволосую девушку, только несколько старше, чтобы быть дочерью Леди Тильной. «Я не могу поверить», — сказала девушка. «Она смотрела на меня так, как будто никогда не видела ничего более странного, чем я». «Верь спокойно, принцесса», — сказал Пауль. Он звучал нежно и немножко озабоченно. Девушка, как вкопанная, остановилась на пороге. «Ты Люси», — сказала я. Семейное сходство было очевидным. «Гвиндолин», — сказала Люси. Собственно, это едва выдохнула «Да, это Гвиндолин», — сказал Пауль. «А тот, что ее обнимает, как любимого Мишку, мой внучатый племянник, или как там это называется, он, к сожалению, все время хочет уйти». «Пожалуйста, нет», — взмолилась Люси. «Нам нужно с вами поговорить». — В другой раз, — резко сказал Гидеон. — Может быть, если при этом будет поменьше посторонних. — Это важно, — сказала Люси. Гидеон хохотнул. — Да, это уж точно. — Ты можешь уйти, малыш, — сказал Пауль. Мельхаус проводит тебя до двери, но Гвендолин еще немножко останется. У меня такое чувство, что с ней можно лучше поговорить. Она еще не полностью промывку мозгов. О, черт! ругательство относилось к маленькому черному пистолету, который, как из ничего, возник в руке Гидеона. Он очень спокойно направил его на Люси. «Гвендолин и я сейчас очень спокойно покинем дом», — сказал он, «а Люси проводит нас до двери». «Ну ты дрянь!» — тихо сказал Пауль. Он встал и нерешительно смотрел поочередно между Мельхаузом, Люси и нами. «Сядь снова», — сказал Гидеон. Его голос был медленным, но я чувствовала его бешеный пульс. Он все еще прижимал меня своей свободной рукой к себе. А вы, Мельхаус, сядьте, пожалуйста, к нему. Там еще есть достаточно сэндвичей. Пауль снова сел и посмотрел на дверь в соседнюю комнату. Одно слово Франку, и я нажму на спуск, предупредил Гедеон.